Олег во Владимире Князь Пронский Олег Ингваревич, несмотря на несносную жару, спешно ехал во Владимир. Князь Олег размышлял о том, как ему попросить помощи у великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича. Конечно же, Олегу это было не по душе, но ослушаться дяди он не смел, да и в глубине души понимал, что тот прав. Руси надо выйти единым воинством против этой напасти, и тогда неприятель будет сокрушен, великий князь Владимирский, самый могучий из русских князей. Его сила в несколько раз превосходила силу великого князя Рязанского, да и князей, которые отзовутся на зов сына, все волода большое гнездо, куда больше, чем тех, кто услышал бы зов его дяди. Проезжая по Владимиру, князь и его люди дивились тому, как расцвел город. Князь Олег... Был во Владимире не в первый раз. С каждым разом город становился все больше и богаче, затмевая другие города Руси. Князя Пронского и его людей разместили в просторном тереме и дали им время отдохнуть и привести себя в порядок. Но вот к великому князю звать не спешили. Прошло не меньше недели, прежде чем Юрий Всеволодович пригласил своего очень дальнего родственника на обед. Олег понимал, что для всесильного правителя Владимира он лишь мелкий князёк и посланник рязанского князя, который сильным никогда не считался. Олега усадили в отдаление от великого князя, но не обижали и блюдами не обносили. За трапезой великий князь Юрий Всеволодович, уже не молодой правитель, проживший почти пять десятков лет, был весел. Как показалось Олегу, Было самое время, чтобы передать послание дяде. Пусть, если уж великий князь откажется помочь, то сделает это прилюдно. — Великий князь, — громко произнес князь Олег, — мой дядя, великий князь Рязанский, послал меня к тебе, чтобы я звал тебя со всеми князьями земли русской на смертный бой. Могучая сила степи угрожает Руси. Великий князь Юрий Всеволодович улыбнулся, слушая князя Пронского, и ответил, «Мы знаем, что сила врага велика, но разве не поставлены мы Господом над людьми, как независимые государи, чтобы в случае беды выступить супротив врага?» Все находящиеся за столом рассмеялись, и один из сыновей великого князя, Всеволод, обратился к Олегу, «А твой дядя, великий князь Юрий, Хочет звать нас по случаю каждого вторжения в его земли степняков, или только если их больше десяти тысяч? Врагов около пятидесяти тысяч. Монголам Русь не нужна, им нужны степи, и они там полновластные правители, князь Олег. У твоего дяди страх глаза заслал, а вот он, не вступив еще сам в битву, и зовет нас. Великий князь Юрий Всеволодович сказал, князь Олег, «Я буду думать и решу, прислать ли ему помощь твоему дяде. Я тоже слышал о том, что в степи все меняется, но мне надо подумать. Я услышал мольбы твоего дяди и дам свой ответ через три дня». После трапезы Олег вернулся в свой терем. Велико же было его удивление, когда один из его людей по имени Влад сказал ему, что в этом же тереме со всем почетом размещены монгольские послы. Та самая чародейка и двое мужей. «Понятно, почему медлит великий князь Владимирский», — с ужасом понял Олег. «Видно, он хочет все обсудить с монголами, а лишь после этого выбрать, чью сторону ему занять». «А скажи мне, эти послы уже были у великого князя?» — спросил Олег у Влада. «Нет, князь, они только сегодня прибыли» но их приняли куда почетнее, нежели великий князь принял нас». Олег сжал кулаки. «Но почему так получается? Ведь они все, хоть и дальние, но родичи и вера одной, а приняли их хуже басурманы степи, которые к тому же и веруют, по всей видимости, в деревяшки, огонь, раз посылают в качестве послов всяких полусумасшедших ведьм, которые благородным князьям говорят, что они мертвецы». Вспомнив слова чародейки, Олег прикрестился Бог милостив, эта ведьма беду на него не накликала. Великий князь Владимирский поймет, что монголы сумасшедших к нему прислали, и поможет его дяде разбить врагов во славу Руси.